Глава двадцать Разгром Пока выбирался к дрожкам из перелеска, дважды успел споткнуться об упавшие ветки. В серо-коричневом свете сдвинутого зрения такие препятствия различить было невозможно. На ходу я дернул Анобиса, чтобы он вернул мне обычный мир. Глаза снова защипало, брызнули слезы, но оно того стоило. Привычные краски вернулись, и я перестал натыкаться на препятствие. «Васька», — махнул я ладонью, — «садись в дрожки, будешь править». Денщик дисциплинированно кинулся к тачанке и полез на козлы. Но по сжатым губам и дергающемуся глазу было заметно. Он боится, хоть и старается не подавать виду. «Не трусь», — я хлопнул его по плечу, — «прикрою тебя щитом». Если остановимся, падай на землю и не шевелись, чтобы на тебя не обращали внимания. И вовсе я не трушу, Константин Платонович. Лучше дайте мне ружье, я тоже стрелять буду. Чай не безрукий, буду помогать вам. На, я сунул ему пару пистолетов-громобоев. Знаешь, как пользоваться? А то, Васька повеселел, что тут сложного. Из таких тоже стрелять приходилось, когда у нас на батарее прапорщика убило. Молодец, не жалеешь, что ко мне на службу пошел? Вот ты еще! Он расплылся в улыбке. У вас как сыр в масле, не то что раньше. Пока я проверял заряд печатей в близнятах, в тачанку запрыгнул мурзилка. С самого вечера он дрыг в Дармезе и сейчас сонно щурился, устраиваясь на сидушке поудобнее. Эй, подобрыш, я вообще-то воевать еду. Котам здесь делать нечего. Мурзилка смерил меня высокомерным взглядом, отвернулся и остался сидеть в тачанке. Мол, сам разберусь, что мне делать и как развлекаться. Не первый раз в перестрелке участвую. Поехали, Васька. Правь вон туда, к сгоревшей конюшне, а затем сразу налево, чтобы мне стрелять было сподручнее. «Сделаем, Константин Платоныч!» Васька щелкнул вожжами. На, залетные!» Я развернул близнят на правую сторону, проверил запальный знак и стал ждать, когда Тачанка выйдет на убойную дистанцию. Подпрыгивая на каждой кочке, Тачанка приближалась к усадьбе. Еще чуть-чуть, и настанет момент истины. Если я ошибся в расчетах, то получу от Еропкиных полную панамку. И никакие кишстаней не помогут мне вытянуть ситуацию. На автомате я накрыл нас щитом и пихнул Анубиса, чтобы подпитал татуировку на груди. Талант заворчал, мол, все под контролем, и в отместку сдвинул мне зрение в эфирный спектр. Да чтоб тебя, больно же зараза! Я тряхнул головой, пытаясь проморгаться, и перевел взгляд на Мурзилку. В смещенном спектре кот выглядел сплетением тьмы и света. Хищным, саблезубым, с длинными когтями. Жуть, а не домашний котик. Разглядывать его эфирный слепок времени не было. Впереди мелькнул силуэт часового. Раньше, чем я успел среагировать, капричнику метнулась черная фигура кижа. Резкий взмах рукой, бледная вспышка — и тело часового падает на землю, меняя цвет от желто-зеленого до темно-серого. «Минус один, Еропкинский». Тачанка свернула налево, выходя на расстояние выстрела. «Ближе, еще ближе». Я повел стволом, прицелился и активировал запальный знак. «Огонь». Выстрел сразу из обоих стволов в сдвинутом спектре выглядело слепительными огненными шнурами. Двойной язык пламени ударил в стену бани, прожег бревна и с хлопком втянулся внутрь. Бумс! Ох ты, ешки-матрешки! Низенькое строение взорвалось, будто там рванула бочка с порохом. Во все стороны полетели обломки бревен, мусор и куски тел. Из развалин выскочила фигура пылающего человека, пробежала десяток шагов, рухнула на землю и затихла. Минус сколько-то там опричников. Я не стал рассматривать покойников и вслушиваться в крики. Перезарядил близнят и повел стволом из стороны в сторону. От взрыва и выброса эфира туман рассеялся. Стало видно даже в серых тонах, что двор усадьбы покрыт следами магической драки, какие-то обломки рытвенные выжженные проплешины. В сполах справа по щиту растеклась огненная клякса. Я дернул близнят и выстрелил не с дуплетом. От опричника, прятавшегося за телегой, мало что осталось, впрочем, как и от телеги. Ай, сплошные убытки! Больше половины строений в усадьбе придется отстраивать заново. За колодцем прятался еще один опричник. Не дожидаясь, пока я на виду близнят, он рванул прочь. Но не успел пробежать и десятка шагов, как его подрубил выстрел из огнебоя. Он покатился по земле и больше уже не встал. «Молодец, Таня! Большая молодец!» «Бух! В мою сторону полетело подобие военного молота, только проще и слабее». Я не успел ни повернуть пушку, ни поднять щит. С громким хрустом тачанка развалилась и меня выбросила на землю. Куда-то в сторону полетел Мурзилка, громко вопя и размахивая лапами. Бубух! Молот расколол поставленный щит и развалил остатки тачанки. Меня подбросила на земле и больно приложила затылком. — Черт побери, как же больно! будто меня всю ночь били в подвалах тайной канцелярии. Я перевернулся на живот и приподнялся на руках. Рядом без движения лежал Васька с закрытыми глазами. Зрение уже вернулось в нормальный спектр, и я осмотрел Денщика. Живой, слава богу. Пульс есть, крови не видно, просто без сознания. Выставив щит, я поднялся и подобрал шпагу. Подхватил Ваську и быстренько оттащил его за сеновал. Ничего, полежи и оклемается. Я не стал подставляться и выглядывать из укрытия. Вместо этого закрыл глаза и раскинул ловчую сеть. Увидь мое неаккуратное эфирное плетение, Диего испанка, долго ругалась бы и потребовала трижды переделать. Но мне сейчас важна была не точность, а быстрота. Но где они зараза? Ага, вот. За сараем, шагах в двадцати от нас, засели двое опричников. Кижа, видно, не было, а Таня не доставала эту парочку. «Ерунда, сам с ними справлюсь». Перебежав к дальнему концу сеновала, я осторожно выглянул из-за угла. «Вот он, красавец! Ждет меня, только с другой стороны». Руки опричник держал перед собой с готовыми сорваться с пальцев заклятиями. «А мощность-то у него не маленькая, Попади одна из его заготовок в меня, и пепла бы не осталось». Медленно, стараясь не издать ни звука, я вытащил из ножен шпагу. По светящемуся лезвию бежали коротенькие искрящиеся вспышки. «Ну-ка, угостим дорогого гостя!» Взбодрив Анубиса, я создал на кончике клинка связку из знаков и швырнул в противника. Коротко свистнув, Эфирная сеть оплела опричника липкой паутиной. Дико заорав, он замахал руками и принялся шлепать себя ладонями по телу, пытаясь сбить жгучие нити. Я не стал дожидаться, пока он разберется с моей магией. В три быстрых шага подскочил к нему и со всей силой рубанул наискось. Кровь брызнула мне на лицо, опричник закричал, забулькал горлом и стал падать навзничь. Заклятия, что он держал на пальцах, освободились от контроля и перекинулись на своего создателя. В одну секунду его охватили языки синего пламени, и на землю он рухнул уже мертвым. «Убью!» — второй опричник выскочил на меня, подняв руку для броска заклинанием. Не успел он сделать и шага, как на него с крыши обрушился рыжий комок ярости и набор из восемнадцати бритвенно-острых когтей упал на голову и располосовал скальп на длинные полоски кожи. Задние лапы ударили по лицу, вспарывая кожу и оставляя кровавые полосы от лба до подбородка. Опричник заорал, схватился за лицо и замотал головой, пытаясь сбросить мурзилку. Я прыгнул на него и с размаху вогнал шпагу в живот. Сложившись пополам, он упал на землю и затих. А Мурзилка, довольной выходкой, уселся рядом и принялся умывать морду лапкой. На свою жертву он косился так, будто собирался ее немедленно сожрать. Вот только наведет марафет. «Даже не думай», — погрозил я коту пальцем, — «печенки потом получишь, а людей жрать не смей». Мурзилка посмотрел на меня взглядом оскорбленной королевы, отвернулся, и гордо удалился. А я снова раскинул ловчую сеть в поисках врагов. Последний противник нашелся быстро. Возле правого крыла особняка сражались Киш и макапричник Ну, как сражались? Получилась битва без руков и с безногим. Киш пытался зарубить опричника палашом, а тот засыпал мертвеца какими-то простенькими заклятиями. Прозрачные эфирные нити опутывали Кижа, будто паутина, и он двигался медленно, как сонная муха под водой. Он не успевал достать мага, а маг не мог прекратить колдовать и убежать. Моя помощь не потребовалась. Киш выгнал мага на открытое пространство, и тот тут же получил в грудь заряд из огнебоя. Таня свое дело знала четко и отработала на пять с плюсом. Ловчая сеть не нашла больше ни единого врага. Я отправил Кижа проверить Ваську, а сам пошел к щиту, накрывавшему особняк. За него ловчая сеть проникнуть не могла. Окна пялились в пространство темнотой, и не было видно ни единого движения. Они там живые вообще? Пару минут я кричал, что опасности больше нет, но никто не отозвался. Никогда не видел такого мощного щита. Даже не подозревал, что можно сделать его таким плотным, будто каменная стена и обжигающим даже при легком прикосновении. Сильно, мария Алексеевна, ничего не скажешь. Но мне как прикажете достучаться на ту сторону? Я топтался перед щитом, не зная, что предпринять». Не припомню, чтобы в литературе упоминалась подобная возможность, кроме как сломать чужой щит. Но я его буду долбить до морковки на заговенье, если вообще смогу повредить такой эфирный конструкт». Анубис долго наблюдал за моими размышлениями, но в конце концов не выдержал. Обвил руку протуберанцем силы и толкнул вперед. Моя ладонь впечаталась в щит, И я зашипел от боли. Преграда обожгла кожу, будто я схватился за раскаленную сковороду. Но идею таланта я понял. Отрешился от боли, закрыл глаза и позвал. И тут же почувствовал с той стороны слабый отклик. Мария Алексеевна, это я, Костя! Снимите щит, нет уже никакой опасности!» В ответ я будто услышал вздох облегчения. Щит задрожал, пошел волнами и с хлопком растаял. В лицо дунул эфирный ветер и тут же пропал. Есть, получилось. Путь был свободен, и я кинулся к дому. На входе меня встретил ор-капричник Куприян. Голова перевязана трепицей, кожа бледно-зеленая, рука сжимает огнебой. Константин Платонович он коротко поклонился очень рад что вы целый уж и не чаяли вас увидеть докладывая обстановку все живы куприян кивнул живы только раненых пятеро и марья алексеевна очень плоха боюсь до вечера не протянет где она орг провел меня через гостиную где устроили лазарет на диванах и матрасах на полу лежали мои опричники Большинство спали или лежали в забытьи. Только светлячок, ухаживающий за ранеными, была на ногах и устало улыбнулась мне. Задерживаться там я не стал и на ходу спросил. «Лекарь среди вас есть?» Куприян покачал головой. «Нет, Константин Платонович, сами кой что знаем, перевязать можем, но лечить не умеем. Пошли кого-нибудь из слуг в Муром за доктором». Пусть возьмет экипаж и немедленно везет его сюда». Я вошел в комнату к Марье Алексеевне и в лицо ударил тяжелый болезненный дух. Спертый и влажный воздух пах лекарствами. Возле постели княгини сидела осунувшаяся Настасья Филипповна и держала ее за руку. Рядом стояла Диего и кто-то из орок служанок. «Костенька!» Мария Алексеевна слабо улыбнулась. «Уж и не думала тебя увидеть. Теперь и помирать не страшно. Живой!» «Вот еще!» Я шагнул к ней, наклонился и поцеловал руку. «Никто здесь помирать не будет. Немедленно открывайте окна, нужно проветрить комнату». Настасья Филипповна кинулась отдергивать шторы и распахивать створки, а я занял ее место подле княгини. Дело было плохо. Я чувствовал, как в ее песочных часах жизни сыплется вниз последняя горсть песка. — Поздно, Костенька. Закончилось мое время. — Все выйдете, — скомандовал я. Констан", — Констан попыталась возразить Диего, — не нужно напрасных. — Все вон! Немедленно!